В прошлом, в 73 году, они отмечали эту их общую дату. И больше тридцати здесь, на этой дачке. Фотографии в коридоре, рисунки. Люблю грозу в начале мая и в декабре люблю весну. Любочки и Гришечки с нежной любовью. Раневская фея. Элегантный, в пенсне и с тростью, перекинутый через левую руку, качалов. Пять лет уже промчались ровно, с тех пор как вы, любовь Петровна, со мной снялись в Москве. Любовь Орлову я увидел вновь. Теперь в глуши лесов, сосновых, пять лет тяжелых и суровых весьма состарили меня, но пощадили вас, и я все так же нежно и любовно гляжу на вас, любовь Петровна. 39 год, весна. Вернувшись в больницу, она словно потеряла последние силы. Она больше никому не звонила. Только Грише, когда он, почти постоянно находившийся с ней в палате, уезжал на ночь на Бронную. Звонили ей в квартиру. К телефону подходил Дуглас. И неотличимым от отца голосом рассказывал. Там уже было все очень плохо. Звонили в квартиру племянницы Ноны Сергеевны Голиковой. Она подтвердила про маленький шов. Диагноз — рак поджелудочной железы. Все было ясно уже полгода назад. В театре в Москве об этом говорили последние три месяца. Орлова сознавала, что умирает. Она понимала, что осталось совсем немного. Двери палаты закрылись для всех, кроме врачей и Гриши. Она не могла позволить, чтобы ее видели такой. Кажется, будь ее воля... Она бы постаралась устроить так, чтобы умереть в этой больнице анонимно, безымянной старухой, чтобы даже врачи не узнали, кому они ставили свои безнадежные капельницы. Такой Орлову не должен был видеть даже он, единственный ее человек на свете, Гриша. Ах, если бы можно было угадать, заручиться при жизни гарантией будущей встречи за ее чертой, она бы без сомнения отменила эти выворачивающие душу страдания при уже сомнительном свете настольной лампы. Если бы можно было различить контуры совместного узора, проступающего то по ту сторону сознания, то по эту, она без сомнений лишила бы его этих последних дней муки и страха, и ожиданий. Она уходила, он оставался. И так как она наделяла его той же мерой любви, которую испытывала сама, то и его будущее одиночество, мнимое или действительное, виделось Любочке ее собственной непоправимой бедой, которую она теперь пыталась смягчить. Они разговаривали. Она думать не могла о его остающейся без присмотра старости. Она была уверена, что это именно так. Они говорили до тех пор, пока она оставалась в сознании. Первый раз она потеряла его утром 22-го. Он был уверен, что это конец. Но ее вернули. Она улыбнулась, сказав, что, пожалуй, на сегодня хватит. Ему надо отдохнуть, выспаться, да и ей тоже. Он ответил, что однажды уже выспался. Славно выспался полгода назад, вы помните, и остался. Когда он открыл глаза, казалось, что она спит. Это был очень долгий и очень глубокий сон, из которого ее не могли вывести. Она не реагировала ни на что. Он продолжал сидеть время от времени, окликая ее по имени-отчеству. Это продолжалось до ночи. Потом к нему подошли, сказали, что изменений не будет, не может быть, лучше поехать домой, отдохнуть, известно, что говорится в таких случаях. Приехав на Бронную, он быстро заснул. Людям такого склада часто снится прошедший день с абсурдными дополнениями будущего. Кто-то приходил, уходил, его старались не оставлять одного. Телефонный звонок разбудил его в седьмом часу утра. Она как-то странно произнесла эту фразу. Да и сама фраза была странной. Так говорят во сне, мертвые с живыми. «Гриша, что же вы не приезжаете ко мне?» «Приезжайте, я жду». Еще не сбросив сон, он одевался, проглатывал вчерашний кофе, звонил шоферу. Все повторялось.